Глава 45. Дорогая моя. Энтони Этвуд, такой благородный, что его поверенный не оценит. «Что это?» — прошептала девушка. Вряд ли вот вдруг решил подарить ей приятную безделушку на память. Склонности к жестоким шуткам она в нем не замечала. Это путеводная нить в бездну. Ее нужно носить постоянно, не обязательно на шее, но на теле точно. Достаточно выломать одно звено, и окажешься в мире демонов. Элизабет опешила, но только на миг. Она слышала, что в аду, несмотря на пепел и удушающую атмосферу, все таки по своей воле проживали и другие расы, особенно в столице, которая называлась так же, как сам источник адского пламени. По слухам, бездну закрывал огромный купол, и под ним можно было дышать так же легко, как на Мидиусе. Что мне там делать? Стать любовницей демона, а то и ни одного? Оказаться в борделе? Сколько я проживу после этого? Я слышала, что у вас дома терпимости пользуются спросом больше, чем где-либо еще. Эта нить — всего лишь один из вариантов. Она свидетельство нашей связи, обязательство моей расы защищать. Здесь за тебя всегда заступится демон смотрящий, даже если на Мидиусе нет меня. Как странно. Ты ушел, не попрощавшись, а сейчас говоришь, что у вас предусмотрена целая программа защиты любовниц? Да, характер не скрыть, как не притворяйся нежной фиалкой, — подумал Арбас. Элизабет тут же постаралась прикусить язычок. Я не собираюсь оправдываться. В обычных ситуациях достаточно вознаграждения в золоте или монетах из него, и я прислал бы их тебе, как только отошел от той ссоры. Еще необходимо было убедиться, что ты не беременна. Минимальная вероятность, но все же. И как убедился?» Каждое его слово выбивало почву у нее из-под ног. Все в порядке», — хмыкнул граф. «Это проявляется довольно рано и необычным образом. Мы бы оба заметили». «Я не уверена». «Мне то ли благодарить Бога за нашу встречу, то ли проклинать тот день, когда я решила как будто случайно выбить бокал у тебя из рук». Лицо девушки оживилось. Она перестала походить на замученную восковую куклу, а лихорадочно прикидывала возможные варианты. «В бездне тебя будет ждать пополняемый счет в банке с ежемесячным лимитом. Средств хватит на маленький домик, содержание личной охраны и одного экипажа, продукты. На платье и бриллианты сомневаюсь». Твой срок жизни удлинится до средней продолжительности жизни демона нижнего ранга. Элизабет удивленно хлопала глазами. Это же королевская щедрость. Кто он такой? Иметь про запас возможность укрыться в бездне и ни в чем не нуждаться. Да, это не будущее мечты, но вариант неплохой. И я вовсе не агитирую туда перебираться. Продолжал Этвуд. Здесь Розенкранц уже перевел тебе кругленькую сумму. Проблему с добре уладим. Что мешает выйти за гризби и стать важной дамой, закрепленным местом за королевским столом. Он влюблён в тебя. Я помню, сталкивался с ним пару раз у Осборнов. Лорд готов был прожечь вам не дуру. Податься в бездну всегда успеешь. Изучишь заранее, что там и как. Работы для девушек с головы достаточно, и не вся она сводится к тому, чтобы согревать чужую постель. Он помедлил: Если пресветлые будут преследовать, то жалуйся нам. Не поможет или почувствуешь опасность, беги. «Хотя я почти уверен, что до этого не дойдет. Чашка, которую девушка неудачно взяла с подноса, упала на каменный пол и разбилась. «К счастью», — улыбнулась она своим мыслям, но все, что касалось Гризби, по-прежнему нервировало. «Я готова закрыть глаза на разницу в возрасте в 20 лет, но он посмел заявить, что я не настоящая баронесса. Вернее, что его семья меня не примет, потому что муж выкупил титул, и поколения не успели смениться, а я тем более не имею к этому отношения». В общем, я заявила, что меня он больше не увидит. Это вот про себя многоступенчато чертыхался, упомянув работников, держащих горнила в надлежащем блеске на разных этажах. Не хватало выступать сводником или вытирать слезы. В конце концов, ее отношения с другими касались его меньше всего. Это ерунда. Смотрящий подлатает документы на ваше баронство. Тебя с твоей внешностью и манерами пригласят во Фрейлин и вот увидишь. А Гризби, он найдет тебя еще раньше. Скорее всего, сейчас он тоже пытается вписать вас в архивы, но возможности у него поменьше. Это вот, Элизабет сползла с кресла и уселась у его ног, подпирая стул. Я не знаю, как тебя благодарить. Еще ни один мужчина в мире не делал для меня так много. Она прижалась с к его коленям. Проворные пальцы заскользили по бедрам выше. Девушка успела взяться за верхнюю пуговицу на ширинке. Того и гляди, начнёт стягивать брюки. Конечно, ничто не мешало задержаться у неё на час-другой. Но что-то подсказывало Этвуду, что его расходы возрастут в разы. К тому же Елена... Привязка затуманивала восприятие. Смотреть на эту белокурую прелестницу и представлять себе склонённую головку другой. Как он снимет с неё очки? Нет уж, пора возвращаться у Уорренстоун. Неизвестно, какие ещё неприятности поймает на свой любопытный нос его мышка. Он аккуратно остановил Элизабет. Встал и помог ей подняться с пола, поправил сбившееся на ее груди платье. Не удержался, легонько шлёпнул пониже спины вместо долгих прощаний. В словах не было необходимости. Когда за отводом закрылась дверь, Элизабет упала на кровать и обняла себя за плечи. О таком она не смела и мечтать. Ни последний муж, ни даже первый, который вытащил её ещё девчонкой из таверны, где она прислуживала ладофоном не устроили ее судьбу так, как отдельно взятый демон. пускай торопится к своей серенькой девчонке. Каждому свое, Её ждет блеск чистейших бриллиантов, третья свадьба и место при дворе. Потом, окончательно соскучившись на Мидиусе, она отправится дальше. И чудо, голова больше не болела.